Эндрю Клейвен. Когда приходит Рождество? Посвящается Т. К. Прошлое ⁇ это другая страна. Лесли Хартли ⁇ посредник. Пролог. С наступлением вечера этот заснеженный городок возле озера становился похож на мечту о доме. Давно утраченном доме, который вспоминаешь снежностью. Даже на расстоянии, если смотреть с ближайшего холма, можно было увидеть разноцветные рождественские гирлянды на деревьях, выстроившихся вдоль главной улицы. Украшения на некоторых домах, что были поблизости, искрились и сверкали. И как только начинало темнеть, загорались уличные фонари, и сердце города мягко выплывало из тени, сияя серебристым и золотистым светом. На фоне стремительно меняющейся Америки Свит Хейвен напоминает фотографию из прошлого. Раздался за кадром мужской голос. Рождественская открытка из тех времен, когда жизнь была проще. Камера отъехала назад, и говорящий появился на экране. Молодой мужчина с тонкими светлыми волосами, корреспондент из столицы штата. На нем было темное зимнее пальто и шарф в клетку. Щеки порозовели от холода. Он говорил в микрофон, который держал в руке, а позади него виднелся город. Весьма живописный фон. Между Форт Андерсоном, Американской армией и Свитхейвен лишь 20 миль. И все же этот город можно назвать оплотом патриотизма и проверенных временем ценностей. Здесь поселились многие деятельные военные в отставке, чтобы создать семью, но сегодня, — продолжал он, — спокойствие этого местечка было нарушено арестом одного из любимых сыновей Свитхейвен. Пока корреспондент говорил, на экране показывали видео. Несколько сотрудников полиции толкали мужчину в наручниках к полицейскому участку. За арестованным наблюдала толпа прохожих. Вид у них был мрачный. Некоторые плакали. Трэвис Блейк, рейнджер третьего поколения, который получил орден «Серебряная звезда» за проявление героизма в Афганистане, признался в жестоком убийстве своей девушки, Дженнифер Дин, а также в том, что бросил ее тело в это большое глубокое озеро. Когда корреспондент назвал имя жертвы, на экране появилась ее фотография. Мужчина, который смотрел телевизор, резко вздохнул и сел ровнее на диване. В мраке комнаты только экран освещал его лицо. Лицо это было злобное, бездушное. Лицо убийцы. Дин, всеми любимая библиотекарша начальной школы Свитхейвен, встречалась с Блейком на протяжении нескольких месяцев, но, по словам полиции, отношения между ними стали хуже, когда Блейка охватила ревность. Теперь на экране появился Уил Шерен, шеф городской полиции. Он говорил с трибуны. Это был высокий широкоплечий белый мужчина, в целом подтянутый но уже немного обрюзгший, с животиком. он обращался к комнате полной корреспондентов. другие люди из полицейского руководства стояли позади него. мужчины выглядели внушительно по военному и каждый был хмур и расстроен, ведь арестовали одного из них. все мы знаем тревиса сказал шеф шерин, а еще мы знали и уважали его отца. Семья Тревиса, как и многие в этой стране, переживала трудные времена, и это сильно на нем сказалось. Мы думали... Нет, мы надеялись, что отношения с мисс Дин помогут ему выбраться из мрака. Но этого не произошло. Случилась настоящая трагедия. На экране вновь появился корреспондент. Вокруг него сгущались сумерки. Городок позади сиял еще ярче рождество уже на пороге сказал он а этот город будет следить за тем как один из его героев предстанет перед судом ему грозит пожизненное заключение и без права на досрочное освобождение сказав это корреспондент исчез затем исчез и город мужчина что сел на диване поднял пульт и нажал на кнопку телевизор выключился и комната погрузилась в почти непроглядную тьму лишь далекие огни лос анджелеса сияли за окном, поблескивая в глазах зрителя, в этих свирепых глазах, и мерцая на металлическом корпусе беретты, девятимиллиметрового миллиметрового полуавтоматического пистолета, который он, как настоящий профессионал, держал в одной руке.